Глава восьмая Такого мягкого человека, как Горбачев, лучше не допускать к власти. Осторожно, — заметил я. «Это не нам с тобой решать», — строго сказал генерал Ребенко. «К власти вообще-то важнее не допускать умного и слишком жесткого человека». Александр Яковлевич замолчал на секунду, задумавшись, потом невесело усмехнулся собственным мыслям. «Та же Белобородкина, например». Ребенка произнес имя в одно слово Белобородкина. «Я поражен тем, какую деятельность она развела на Черноморском побережье. Все правильно, я помнил эту историю с Железной Беллой. Еще по прошлой своей жизни. Сейчас, благодаря показаниям летчика, о ней узнали. Конечно, установили слежку, но дело пока только разворачивается... На ней столько всего завязан, такой клубок. Фактически Белла, ее настоящее имя Берта Король, была хозяйкой всего сочинского побережья. Она занимала должность директора геленджикского треста столовых и ресторанов. Железная Белла получала прибыль со всех подведомственных предприятий, и в мое время эта прибыль называлась откатами. Но ей не столько нужны были деньги, сколько власть. Это потом вскроется много преступлений. Всех, кто пытался встать на ее пути, устраняли физически. Но главное даже было не в этом. Она держала в своих крепких ручках практически всю верхушку Краснодарского края. Начиная от секретаря горкома Геленджика и заканчивая самим Медуновым. Но вот о ее связях с иностранными спецслужбами... Я слышу впервые. Ниточки связи Беллы тянутся как в Москву, на самый верх, так и за рубеж. Задумчиво проговорил Ребенка. Сейчас этим активно занимаются. Похоже, Белла сядет надолго. Я усмехнулся. Белла не сядет. Ее расстреляют, причем настолько поспешно, что большинство своих контактов она унесет с собой в могилу. Кто-то в высших эшелонах очень боялся, что Белла наконец-то заговорит. А вот кто именно, так и не выяснили. Я вспомнил об обнаруженном в квартире Галины Брежневой наблюдателе. Когда я нашел у Галины Леонидовны в квартире наблюдательный пост, Нефедов упоминал о человеке по имени Урнов Андрей Юрьевич. «Вы о нем что-то знаете?» — спросил я генерала Рябенко. «Нефедов умер прямо в автозаке. Не довезли до Лубянки. Александр Яковлевич нахмурился. Я даже не удивлюсь, если ему помогли умереть». В ответ я только фыркнул. Вот я тоже не удивлюсь. «Нет человека, нет проблемы. Теперь формально поставят кому-нибудь на вид...» Назначат мальчика для битья. А значит, найти организатора вряд ли получится. — А Урнова ты не трожь. Даже ничего не думай плохого о нем. Андрей Урнов — нормальный мужик. Я с ним давно знаком. Не скажу, что друзья, но приятельствуем. Иногда пересекаемся. Ребенка внимательно посмотрел на меня и добавил. — Взаимовыгодно пересекаемся. Гарантирую, он к наблюдателю в квартире Галины не имеет никакого отношения. Несколько секунд генерал молчал, не сводя с меня пристального взгляда. Я слышал мысли, роящиеся в его голове. «Слишком много знает парень, не по чину. Только не могу понять, откуда». «Еще не хватало, чтобы он начал меня подозревать». «Не хочу, чтобы вы перестали мне доверять. Я говорил совершенно искренне. Но хотел при этом дать человеку приемлемую для него картинку. Служба мне нравится. Леонид Личный для меня вообще как родной человек. А то, что я нечаянно угадал с датой смерти Мао и фамилией предателя Беленко, это действительно увидел во сне». После аварии что-то с мозгами случилось, будто что-то щелкнуло. Говорят, на фронте подобные случаи бывали. — Слушай, ведь действительно... Ребенка даже обрадовался такому объяснению. — Со мной служил водитель, Петром звали, с Урала парнишка. Представляешь, попали мы с ним под обстрел. Я-то ничего, отделался парой царапин, а его взрывной волной отбросило, а потом еще и сверху землицей присыпало. Вытащил его. Ни одной царапины на нем не было. Контузило, конечно. А вот потом, как он пришел в себя, у него способности открылись. Посмотрит Петя на человека и точно скажет, мол, сегодня погибнет. Сначала он пытался людей предупредить, а все равно шли в бой и гибли. И от него шарахаться, в конце концов, начали. Вот кому приятно о своей смерти заранее знать? Так что я тебя понимаю». «Так а с Петром-то этим что случилось?» Спросил я. Опять разговор в сторону повел. С Петей все в порядке было. До сорок пятого года. Уже Берлин брали, когда он сказал, что пришла его очередь. Так и погиб за час до того, как объявили о капитуляции. «Ну вот я тебя сейчас спрошу прямо. Что ты еще видел и о чем стоит предупредить?» Он выжидательно смотрел на меня, а я лихорадочно вспоминал. Точно. Теракты в метро. Январь семьдесят седьмого, сказал я. Серия терактов. Взрывы будут в московском метро. Первую бомбу взорвут 8 января, Измайловская, вторую в магазине на площади Дзержинского в Продмаге и на улице 25 октября рядом с Лубянкой. Кто? Что? Ребенков скинулся, как собака, взявшая след. Армяне. Дашнак Цутюн. Фамилия вроде бы была еще какая-то сейчас... О -о -о. Затека... Затек... А, точно, Затекян. Во сне видел взрывы, много погибших. Картина была страшная. Дашнак Цутюн? Да они-то у нас откуда? Удивился ребёнка. Дашнак Цутюн это слово было известно всем. Ну, кто имел отношение к КГБ. Армянская революционная федерация. Долгое время считалось, что существуют они только за границей. В Ливане, в Сирии. В будущем члены этой террористической организации войдут в правительство Армении. Будут активно участвовать в борьбе за Карабах. А еще я видел во сне Леонида Ильича. Он ноги едва передвигал, заговаривался. В 78-м году все будут думать, что он не жилец. — А причина? — Вы прекрасно знаете эту причину. Я вздохнул. — Коровякова, Нина Александровна. Чем скорее уберем ее, тем больше шансов поправить здоровье генсека и продлить ему жизнь. — Ну, это и без твоих снов, понятно. Это всех нас беспокоит. Ни одни мы с тобой тут думаем, как убрать эту пиявку. Ладно, не буду тебя больше задерживать, дома уже ждут. Думаю, у нас будет еще время с тобой поговорить. Тем более, что с собеседником ты становишься все более интересным и даже удивительным. Мне было над чем подумать. Ведь я уже начал менять будущее, и, похоже, у меня получалось. Итак, МиГ-25 не угнан в Японию. Значит, имидж СССР не пострадает. Это даже если говорить не о материальной стороне угона. Не придется выбрасывать на ветер миллиарды рублей на смену всей системы кодировок свой-чужой. Впоследствии Ребенко долгое время не возвращался к разговорам о моих снах. Видимо, вначале хотел получить дополнительные доказательства. И думаю, пока армянских террористов не схватят с поличным, он не поднимет эту тему. Я ж тем временем сосредоточил все свое внимание на коровекулой. Нина Александровна, несмотря на принятые меры, все равно умудрялась давать генсеку на ксирон. Я поговорил с Ребенко и Чазовым. Решили, что лекарства будут выдаваться непосредственно перед процедурами. При приеме лекарств должен присутствовать начальник смены. Но Коровиковой удавалось подменять лекарства. Она настраивала Брежнева, и тот закатывал скандалы. В итоге нам приходилось оставлять его с Коровиковой наедине. Придя утром на смену, я увидел генсека именно в таком состоянии. По ту сторону добра и зла. По смене передали, что он сегодня не выходил из своей спальни. Виктория Петровна, жена Брежнева, вызвала из Кремлевской больницы личного врача Леонида Ильича, Михаила Косарева. Я поднялся на второй этаж, прошел в спальню. Леонид Ильич лежал в кровати, он всхрапывал, но тут же просыпался. С трудом открывал глаза, обводил присутствующих мутным взглядом и никого не узнавал. Тут же улыбался, чему-то своему пытался сказать что-то, но речь была нечленораздельной. Мысли его путались, и сказать, о чем сейчас думает генсек, было совершенно невозможно. Я не сумел прочитать в его голове ничего связного. Врач Косарев сидел на стуле рядом с кроватью. Он держал в одной руке запястье Леонида Ильича, в другой — секундомер, и тут же находилась Кровякова. «Нина Александровна, я вас оставлю ненадолго». «Ничего больше ему не давать!» Распорядился врач. Мы с ним вышли из спальни генсека. Он увлек меня в медицинский кабинет. «Ноксерон в сочетании с седативным дает пролонгированный эффект», сказал мне Косарев. «В этот момент в кабинет влетел, как вихрь Ребенка. «Звонил Цуканов!» — взволнованно сообщил генерал. «Сегодня у Леонида Ильича встреча с рабочими на Зиле. Уже людям объявили. Перенести не получится. Скандал будет!» «Почему не получится?» — не согласился я. «Люди наши, советские, поймут и простят. На встрече будут присутствовать западные журналисты, в том числе небезызвестные всем вам, Джон Мастерс». «Что делать?» «Послушайте, вы сможете привести его в чувство?» Обратился ребенка к доктору Косареву. «Вы же понимаете, Александр Яковлевич, ноксирон — очень коварный препарат, вызывает привыкание, как любое седативное. Во-первых, он очень долго выводится из организма, а во-вторых, ослабляет действие энзимов, которые способствуют распаду производных опиатов». «Теперь все то же самое, скажи мне, только по-русски», — перебил врача ребенка. «Мы с Владимиром Тимофеевичем люди образованные, но совершенно в другой области. Ну, если по-русски, то в таком вот сумеречном состоянии с заторможенной речью, с замедленными движениями, Брежнев может находиться до восемнадцати часов». Сейчас бы я рекомендовал полный покой капельницы, чтобы вывести избыточные дозы препарата, и, судя по его состоянию, выпил он чуть ли не горсть таблеток и запил спиртным. Мы не знаем, что там еще ему Коровикова кололо, но картина получается крайне удручающая. «И как его в чувство-то привести?» — не унимался Ребенка. «Ему выступать нужно перед рабочими». «Хорошо, я попытаюсь, но не гарантирую». Косарев покинул кабинет, вернувшись в спальню к Леониду Ильичу. «Александр Якович, проблему надо решать кардинально», — сказал я, обратившись к генералу. «Я так понимаю, что полумеры с Коровиковой не проходят. Вот почему ее просто нельзя уволить? Она же буквально травит генсека». И ведь наверняка не сама до этого додумалась. — О, нет, ты ее недооцениваешь. Ребенка усмехнулся. Она женщина умная, образованная, в определенном смысле. С интеллектом у нее все в порядке. А вот уволить ее не разрешает сам Леонид Ильич. Вот такую вот власть над ним взяла. Просто удивляюсь. — Значит, надо сделать так? чтобы она сама уволилась причем стоит воспользоваться ее же методами я вспомнил как она шантажом держала бедную Олефтину. к нам снова вернулся косарев я сделал все что мог пусть другие сделают лучше пробормотал он недовольно качая головой не до шуток сейчас поморщился ребенка и не до цитат сомнительного происхождения он в состоянии выехать «Да, сейчас придет в себя. Но не забывайте, что это недолго. «Ясно». Ребенко повернулся ко мне. «Проинструктируй охрану, чтобы близко не подпускали журналистов». Я собрал сотрудников, приказал поставить для работы в толпе усиленный наряд. Леонида Ильича пришлось поддерживать под руки. Ребенко усадил генсека рядом с водителем. И Брежнев сразу же пришел в себя». «Так, куда едем?» — спросил он. Помощник Леонида Ильича Цуканов бодро доложил с заднего сиденья: «Леонид Ильич, у вас встреча с рабочими ЗИЛа. Речь я подготовил, но лучше не выступать. Скажите лучше пару приветственных слов и пройдем по цехам. Александров Агентов уже на заводе, все подготовил». До завода мы доехали без задержек. ГАИ позаботилась, перекрыв движение на нашем пути. С объездной свернули на Рязанский проспект, и через пятнадцать минут кортеж подъехал к проходной завода имени Лихачева. Там уже собрался народ. Люди встречали Леонида Ильича восторженными криками, махали флажками. Многие держали в руках нарядные букеты. — Вот народ собрался, — пробормотал Брежнев. — Надо ответить. — Ну что, открывайте, выходим. Мы с Ребенко переглянулись. — Леонид Ильич, достаточно будет поприветствовать людей из окна? — мягко предложил Ребенка Брежневу. — Нас ведь уже ждут в сборочном цехе. Ребенко нажал кнопку, опуская окно в дверце Леонида Ильича. Брежнев поднял руку, помахал встречающим. Те взорвались в ответ бури радостных оваций. Александров Агентов выскочил из машины и быстренько прошел к директору завода Бородину. Переговорил с ним, вернулся. Я предупредил, чтобы ехал перед нами и показывал дорогу по заводу. Также сказал, что будут изменения. Обойдемся без митинга и речей. Волга Бородина первой проехала в открывшиеся ворота. Наш кортеж двинулся следом. Поначалу все шло нормально. Леонид Ильич бодро вышел из машины, пожал руки директору ЗИЛа, секретарю порткома, рабочим. Я подумал, что все обойдется, но вот когда генсек заплетающимся языком произнес... — Ну что, товарищи, куда мы сейчас двинемся? Я понял, что действие препаратов, которые ввел Косарев, заканчивается. Пришлось проявлять особую осторожность. Мы с Ребенко находились как можно ближе, чтобы в случае чего поддержать Леонида Ильича. От произнесения речей генсек, к счастью, отказался. И вроде бы все шло более-менее нормально. Мероприятие близилось к завершению. Я уже думал, что обошлось, но тут из густой толпы вынырнул благообразный человек в фирменной одежде. Черт, черт, черт! Неужто тот самый Джон Мастерс? Якевком в подал сигнал сопровождающим, и четверо мужчин, в штатском работавшие в толпе, переместились к американцу. Журналист вытянул вперед микрофон на стойке и закричал. «Мистер Брежнев! Мистер Брежнев! Я ист корреспондент Нью-Йорк Таймс. Скажите два слова о разрядке международной напряженности, о тех сложностях, с которыми столкнулся этот процесс». «Вы согласны, что этому процессу э, нанесен большой ущерб? «Мистер Брежнев!» «Мистер Брежнев!» Брежнев начал медленно разворачиваться в сторону корреспондента, но вот наши сотрудники оказались быстрее. Американцы мягонько взяли под локотки и оттеснили вглубь толпы. «И вам спасибо за вопрос». Сонно пробормотал Брежнев. К микрофону подскочил Александров Агентов и добавил «Соответствующие разъяснения будут даны Леонидом Ильичом на официальной пресс-конференции. Когда визит на ЗИЛ закончился, мы все чувствовали себя выжатыми, как лимоны». Когда я сопровождал Брежнева на встречу с Никсоном, и то так не устал, подумал я и похолодел. Опа. Воспоминания Медведева стали моими. А насколько это опасно? Может ли его личность со временем подавить мою? Мне остро захотелось ощутить что-то свое, личное. Но моим в этом мире был только загадочный амулет, который я своими руками в очередной раз выбросил. Сунул руку в карман и обрадовался, когда нащупал пальцами птичьи перья, прикрепленные к металлической фигурке птицы. Достал из кармана и пристально посмотрел на амулет. Вернулся, значит. Ну что ж, больше в мусорку не попадешь. Заслужил оставаться всегда со мной, доказав верность. Подумал я, не то в шутку, не то всерьез. Мне хотелось верить, что амулет — это и есть тот самый стержень, который связывает меня с двадцать первым веком. Он будет охранять мою личность и не позволит памяти Медведева взять верх. А вечер прошел, как обычно. Брежнев поужинал и отправился отдыхать. Я только собрался идти в домик охраны, как услышал тихую мелодию. Прошел на звук дальше по коридору. Пост медсестры оказался пуст. Нарушение, причем серьезное. Я направился в комнату отдыха. Музыка доносилась оттуда. Подошел к приоткрытой двери и заглянул. Тихо играл магнитофон. В окно светила полная луна. Небольшая лампа под зеленым абажуром теплела в углу на столе. Мягкий свет делал атмосферу в комнате романтичной. «Вы разрешите с вами познакомиться?» — пел сочным баритоном Вадим Мулерман. Кровикова сидела в кресле, закрыв глаза. На ее лице бродила мечтательная улыбка. Она покачивалась в такт музыки. Я легко прочел ее мысли. Медсестра была лично знакома с певцом. И сейчас в голове Нины Александровны роились такие картинки, что я даже невольно поморщился. Ну, как будто заглянул ненароком в замочную скважину и увидел там столько пошлости. Нет, стало реально мерзко. Но про Мулермана и его интрижку с Коровяковой сделал в уме пометку. А утром, как только сдал смену, немедленно направился к Ребенко, отчитался о прошедшей ночи и сообщил главное о связи Коровяковой с певцом. Так зачем же дело встало? Генерал даже обрадовался. «Я этого не знал. Мулерман сейчас в опале. Я еще даже удивлялся, с чего бы это вдруг Леонид Ильич так его не взлюбил. Ну да, евреев действительно подвинули со сцены из телевидения. иду Ведищеву, Нину Бродскую, Валерия Бадзинского. Но вот насчет Вадима Мулермана Леонид Ильич лично распоряжался». Насколько я помню, мулерман сейчас числится не то в Тамбовской, не то в Пензенской филармонии. Дает концерты на трассе Бама и на новых комсомольских стройках. Это, пожалуй, и все. Его не пускают даже в областные центры с концертами. Надо будет устроить ему поездку в Москву и встречу с Кровиковой. Я подумаю, как это сделать негласно. даже Андропов не должен знать. «А может, Филиппа Бобкову подключить?» Я, не думая, назвал фамилию начальника пятого управления, легко достав ее из памяти Медведева. «С языка снял!» «Филипп Денисович организует наружку так, что никто и знать не будет. Медведев, ты молодец! Как я сам не догадался, что у Коровякова рыльца-то в пушку!» «Сдав смену, я отправился в кремлевскую больницу». Светлану по решению консилиума перевели в онкологический центр. Вчера ее оперировал Михаил Давыдов, молодой, но очень талантливый хирург. Я несколько раз звонил, узнавал. Операция прошла нормально. Отвечали мне раз за разом. Большего по телефону мне добиться не удалось. И в конце концов медсестра рассердилась. «Ну, сколько можно звонить?» — спит Медведева. «От наркоза отошла. Состояние удовлетворительное. Прогноз оптимистичный. Ну, что вы так переживаете? Сам Давыдов оперировал. Руки у него золотые. И перестаньте меня отвлекать. У меня больные!» Я знал, что в палату к жене сегодня не отпустят. Она в реанимации. Но поговорить с врачом я был просто обязан. Я не находил себе места от беспокойства. Уже на подходе к онкологическому центру я остановился на переходе, ожидая зеленого сигнала светофора. Машинально выудил из кармана пачку сигарет опал. Достал одну и, размяв ее, прикурил. На меня тут же налетел мужичок, едва достающий макушкой мне до плеча. Размахнувшись, он протянул ладонь для рукопожатия. Я напрягся, но память Медведева молчала. Я не знал, кто это такой. Не помнил этого и Медведев. Мужчине около сорока, немного старше меня сегодняшнего, одет просто даже по-домашнему. трикос с вытянутыми коленями и клетчатая рубаха на выпуск. На плечах сильно ношенный пиджак. Я так и не вспомнил его, но протянутую ладонь пожал. Ладонь у незнакомца оказалась крепкая, мозолистая. Он быстрым речитативом протараторил. — Че, Володька, все дымишь, то махорку тугашишь? гашишь. Заглянул бы ты к Хуану, попросил марихуану. И он заржал. Ну, натурально, как конь. — А ты, смотрю, уже от него, — отшутился я, пытаясь вспомнить, кто же это все-таки такой.